Общая встреча была и радостной, и грустной одновременно. Почти все вроде бы встретились, но проблем меньше стало ненамного. Сибариты, хотя и сидели на мили но корабль их был хорошо вооружен, и голыми руками его взять не получится. Что с ними делать, было неясно. Также было непонятно, смогут ли сибариты запросить помощь, есть ли у них какая-нибудь дальняя связь, или, может быть, они решат послать малый корабль за подмогой. К вечеру от наблюдателей пришли вести, что сибориты при помощи двух своих кораблей, которые они швартуют в кормовых доках, пытаются сдернуть свой флагман смели. Но пока что у них не очень получается. Слишком большая разница в массе. Количество раненых и пострадавших росло. Насущно встала проблема лечения. Если сибориты ничего не смогут предпринять, то с левиафаном можно будет наладить сообщение, пусть даже на резиновой лодке Лианы, для первого раза хоть она и небольшая. Это лучше, чем ничего. Но для этого нужно будет перемещаться дальше по берегу. Сейчас лодка была спрятана слишком близко от корабля сиборитов, они могли накрыть ее огнем, если заметят. А потом можно будет использовать вторую лодку, которая осталась на Левиафане. Это все при условии, что с Левиафаном все в порядке. Но все предпочитали верить в хорошее, поэтому версия СЮС сразу была принята как рабочая. Лодка, на которой высаживались в порту, не пережила бомбардировку. Ее потом потихоньку откопали и перевезли на завод. Местные умельцы обещали, что постараются ее восстановить, но, судя по ее состоянию, даже если это у них и получится, то это будет просто другая лодка. Главная проблема была не в этом. Нужно было заправить регенератор. Запрос на это был уже отправлен инженеру. Он обещал, что они все сделают, но для этого понадобится некоторое время. Потом все это нужно будет доставить на побережье, установить связь с Левиафаном, перевести всю эту химию туда, зарядить регенератор и только потом начать перевозку раненых. И все это нужно делать, скрываясь от сиборитов, таская все необходимое через горы мусора. В общем, требовалось много времени и сил. Тем не менее, все процессы были запущены, оставалось только ждать. Был вариант перенести точку сбора на старую гражданскую пристань, где Лиана с друзьями высадились при первом посещении свалки, но эта идея была пока отложена, потому что на пути туда все равно придется преодолевать завал. Легче это или сложнее, чем пытаться наладить сообщение тут, было пока не очень ясно. Ребята отправились искать места, где можно наладить трафик с подлодкой, не рискуя быть обстрелянными сибаритами. Петр ходил с Лианой как тень и внимательно и с удивлением наблюдал за всем. Недавно ему казалось, что он уехал из дома, чтобы найти отца, Очень давно, целую жизнь назад. Но после встречи с Лианой все вернулось обратно. Его отсутствие вдруг стало ему казаться коротким, как будто он уехал только вчера. Быстро вернулись воспоминания и ощущения прежней жизни. Стоило взглянуть на дочь, как все это становилось очень близким, буквально произошедшим вчера. И было непонятно, как она за такое короткое время обросла таким количеством людей, которые ее уважают, любят и ценят. Иногда, когда он видел это отношение, его начинало просто распирать от отцовской гордости. Но это внутри. Снаружи он ничем не привлекал к себе внимания, просто ходил и наблюдал. Потихоньку знакомился с людьми, которые сразу наделяли его большим авторитетом, просто за то, что он был отец Лианы. Ее авторитет проецировался и на него. День после бомбардировки был долгим. Ночью Лиана с отцом собирались сделать вылазку на лодке к Федору. Проверить детей и узнать, не видел ли он Левиафан. А если видел, то постараться выйти с ним на связь. Также было решено продолжить обстрел корабля сибаритов из лазерных винтовок. Только из этого оружия на таком расстоянии можно было вести здесь прицельную стрельбу. Но делать это нужно с умом, чтобы не подставляться, потому что ответная реакция не заставит себя ждать. Руководство этой операции взял на себя Игорь. План был такой. Несколько залпов и быстрый уход с позиции. Следующие выстрелы нужно производить с места хорошо удаленного от предыдущего, чтобы сибориты не могли отследить и предугадать, откуда будут стрелять. С Игорем пошли Валера, Крис и Вася. Те, кто побывал только что под обстрелом и были легко ранены, не согласились отсиживаться и рвались в бой. Про свое ухо Валера даже слушать не хотел, но оторвала часть. Что же теперь делать? Обратно все равно не представишь, даже если его и найти, что само по себе нереально. Поэтому он даже в зеркало не стал смотреть. Тем более, что переживать из-за кусочка уха ему казалось недостойным и унизительным, учитывая то, что произошло с Руди. Эта небольшая группа ушла работать, и, судя по донесшимся через час взрывам, работа шла успешно. За ребят не сильно волновались, ведь ими руководил Игорь, а в таких операциях он был человек опытный. Тем более, что действовать они могли без спешки, и тщательно готовясь сан Никитка, оказавшись в укрытии, тут же нашли несколько ящиков и, завалившись на них, мгновенно уснули. Им совершенно не мешали снующие вокруг и разговаривающие люди. Они так вымотались, что им было все равно, и их сон ничего не могло нарушить. Лира наконец-то дошла. Все остальные были далеко, так что завершить дело предстояло ей. Рядом с вершиной горы из ее склона торчал длинный рельс метров пятнадцать длиной. Она выдавалась далеко вперед, в сторону моря, под углом градусов 30, и нависала над обрывом. Лира легко взбежала по нему до самого конца, и там остановилась. Вдалеке виднелся корабль сибаритов на мели, и гора, которую он обстреливал время от времени. Эти отважные ребята продолжали с ними воевать, и сибаритов на корабле становилось все меньше и меньше. Но все равно достаточно много, и самое главное, что он выжил. Это было упущение. Эх, если бы Лиана догадалась отсечь ему голову, ну да что уж теперь. Они были заняты спасением своего друга, который практически победил жреца. Ее белые волосы до плеч разбивал ветер, как и холщовое светлое платье до колен, перетянутое кожаным ремешком. Ветер был теплым и приятным. Она постояла еще немного, наслаждаясь. Предстояла работа, от которой она уже отвыкла. Нужно было убить. И не просто убить, а убить своего. Сколько тысяч лет они уже это не практиковали. Но, как оказалось, бывают случаи, когда сделать это просто необходимо. Ни одну сотню лет они пытались его вразумить, но становилось только хуже. Зачем ему эта примитивная власть и благосостояние, объяснить никто не мог. Иначе, как с это считать было нельзя. Именно поэтому ему так долго все сходило с рук. И вот теперь доля убить его выпала именно ей. По одной простой причине, она оказалась ближе всех. Ее это, естественно, расстроило. Было бы лучше, если бы это сделал кто-то из мужчин. Да, они были и не против. Но путь сюда займет время. А проблему лучше решить быстро, пока есть такая возможность. Пока он оторван от основного своего войска, и его судно лишено подвижности. Хватит ли у нее сил? Она надеялась, что да. Впрочем, полной уверенности у нее не было. Как и страха. Будет так, как будет. К тому же остальные должны будут ей помочь. Удаленно, но и этого немало. Ей было любопытно познакомиться с Лианой. Результаты смешанных браков всегда вызывали ее живой интерес. И на то были свои причины. Но это все не главное. Она стояла, наслаждалась ветром и ждала. Оставалась совсем недолго. Ее помощник был уже совсем близко. Это был просто удивительный экземпляр и с ним было очень легко работать. Гораздо проще, чем с людьми. Он не рефлексировал и воспринимал внушения как собственные мысли. Причем обладал ярко выраженным характером и был очень инициативным. Его просто нужно было подтолкнуть в правильном направлении, а дальше он все может сделать и сам. Пошаговое руководство ему совсем не требовалось. Вот между нагромождением ржавого железа мелькнуло что-то серое, потом еще раз, уже ближе. Потом еще ближе. И вот он уже бежит по рельсу к ней и садится рядом. Она погладила его по голове. «Барсик, рада с тобой познакомиться лично», — сказала Лира. Он прижался головой к ее ноге, как будто знал ее очень давно. В общем, так и было, просто общались они на уровне сознания. Он не воспринимал Лиру как чужую и незнакомую. Совсем наоборот. «Надеюсь, что Никитка не заскучает, пока тебя нет». «Ты за него не беспокойся, с ним все будет хорошо», — сказала Лира и послала Барсику мысленный образ, который его убедил, что Никитка в безопасности. Барсик посмотрел в ее ярко-зеленые глаза и опять прижался к ноге. В его объятиях чувствовалась благодарность. «Пойдем, дружок, у нас есть работа», — сказала Лира и протянула ему руку. Он вложил свою ладошку в ее и опять доверчиво посмотрел в глаза. Они осторожно сошли с рельса, держась за руки. Там Барсик отпустил ее руку, привстав повыше, обнял за талию, и после этого очередного проявления нежности, не спеша побрел вниз с горы, внимательно выбирая дорогу так, чтобы пройти там без проблем мог не только он, но и Лира. Лира улыбнулась, ей очень нравился этот револьвер, как его называют некоторые колонисты. Он ей нравился еще до того, как они познакомились лично. Но теперь симпатия стала еще больше. Она слишком много времени провела в одиночестве, и теперь даже животное вызывало очень нежные чувства. Барсик это чувствовал и отвечал взаимностью. Он не забыл про Никитку, но эта женщина делала с ним что-то странное. Она как будто была в его голове и мягко обволакивала там все его мысли и своей заботой, подсказывала, что делать. Такое взаимопонимание и доверие было совершенно новым и потрясающим опытом. Конечно, Барсик не думал об этом так, но если бы можно было расшифровать и записать то, что происходит в его голове, получилось бы нечто очень похожее. Идти им было еще далеко, местность сильно пересеченная, до места, где идет противостояние с сибаритами они дойдут только к следующему утру. Хотя Барсик сюда добрался только за полдня. Но спешить некуда, до завтра ничего важного произойти не должно. Лира надеялась, что жрец не заметит ее присутствия. Нужно перестать пользоваться информационным полем и ментальными проникновениями, даже с Барсиком. Эти возмущения поля могут ее выдать. К вечеру Лиана с отцом были возле спрятанной резиновой лодки и ждали только, когда окончательно стемнеет. «Ли», — сказал Петр, — «мне нравятся эти люди, но ты сразу слишком втянулась в гущу событий. Перед нами стоят несколько другие цели». «Нет, пап, не другие. Нам нужно вылечить Спасады да и всех остальных. Чтобы это можно было спокойно сделать, нужно ликвидировать сибаритов. Их вообще нужно ликвидировать. Они отравляют планету», — сказала Лиана. «Все верно. Помнишь, Яра? Дело в том, что это их план, и они все обставили так, чтобы мы втянулись в эту войну. Они хотят решить этот вопрос нашими руками. А я не люблю, когда мной манипулируют», — сказал Петр. Мы впервые схлестнулись с сиборитами здесь же, на свалке. Тогда мы победили. Я знать не знала ни про Яра, ни про кого бы то ни было еще. Не думаю, что это был их план. Сибориты в самом деле мешают нам жить, как будто у нас тут других проблем не хватает», — сказала Лиана. «Да», — согласился Петр. «С этим я не спорю. Сибориты должны быть уничтожены. Я о другом. Плохо, что нами манипулируют и ставят в положение, когда мы оказываемся вынуждены сражаться». «Это не наш выбор». «Думаю, что все вперемешку», — сказала Лиана. «Не может это все быть планом. Слишком много людей замешано, слишком много событий, слишком все запутано». «О, ты их недооцениваешь», — улыбнулся Петр. «Они ни много ни мало управляют всей нашей цивилизацией и направляют ее развитие. Ты шутишь?» Удивленно посмотрела на него Лиана. «Если бы», — сказал Петр. «Встретишься с мамой, спросишь сама». «Я один из немногих, кто посвящен в их деятельность, хотя бы более-менее, благодаря браку с одной из них. И то я, естественно, многого не знаю. Так, в общих чертах». «А тебе можно об этом рассказывать?» — спросила Лиана. «Нет, конечно. Но, думаю, на тебя это не распространяется. Ты же одна из них, хоть и наполовину», — Петр ей подмигнул. «А как же так получилось, что вы с мамой встретились и сошлись, а?» — спросила Лиана. «Тебе романтическую историю или правдивую?» – спросил Петр. «Давай правдивую», – не раздумывая сказала ли она. «Это моя версия, но дело, как мне кажется, в следующем». Петр ненадолго задумался. «У них какие-то проблемы с репродукцией. Они очень долго живут. По сути, они вообще бессмертные, но почему-то перестали размножаться. А какими бы неуязвимыми они ни были, все равно умирают. Редко, но умирают». Так что их количество неуклонно сокращается. И это проблема. С некоторых пор они начали практиковать смешанные браки. И это сработало. Мы же, по сути, их потомки. Только с поломанной генетикой так уж вышло. Такие как ты, смешанные, не полностью перенимают силу и возможности их расы. Но это все равно прорыв. «Я как-то неуютно себя чувствую», — сказала Лиана. «Как результат эксперимента». «Все не так». С мамой у нас была большая любовь. Она, конечно, сама меня выбрала. Но мы вместе прошли огонь и воду. Она мне многое показала и многому меня научила. Петр опять задумался. Ты же видела, Яра, что ты можешь о нем сказать? Какой он? Твое первое впечатление. Мне он сначала показался слишком идеальным. Я даже думала, что это галлюцинация. Потом, когда я узнала его поближе, он мне уже не казался таким уж замечательным. Но первое впечатление было именно такое. Вот, правильно, они все такие идеальные, внешне, разумеется. Так-то они тоже разные все. У каждого характер свой и другие особенности. Яр твой немного чудик, это факт. А вот Лада, твоя мама, она и человек идеальный. Таких просто не бывает. Ну и представь, идеальная женщина с идеальной внешностью. Были у меня шансы перед ней устоять. — Я до сих пор как вспомню ее, так аж мурашки по спине, — сказал Петр и повел плечами. — Похоже, что мурашки и правда побежали. — А она, — спросила ли она, — относилась ли ко мне так же? — Думаю, что да. Во-первых, они не врут никогда. Темнить могут, но не говорят то, что не соответствует действительности. Никогда не скажут, что черное — это белое. Могут и черным не назвать, но белым точно не назовут. Во-вторых, она меня не одну сотню лет искала. Для них время по-другому идет, они вопросы решать могут столетиями. Могут быстро и решительно действовать, когда нужно. А могут и много лет обдумывать какую-то тему. Так что я не первый встречный. Чем-то я ее зацепил. Так что ты не плод эксперимента, а вполне себе ребенок из счастливой и любящей семьи. — Да уж, только выросла без мамы, — грустно сказала Лиана это тоже у них не отнять. Общественные всегда ставят выше личного. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но у них так. Сейчас ситуация напряженная. Они разрабатывают несколько проектов много столетий, и все это приближается к точке наивысшего напряжения. Скоро что-то должно произойти, сказал Петр. Что именно? спросила Лиана. Не знаю. Точнее, что-то знаю, что-то не знаю. Слишком много разного всего намешано сам черт ногу сломит у меня нет стройной картины говорят что скоро мы встретимся с ладой вот ей и будем пытать а тут еще эти сибориты. они вообще вне планов и возникли как опухоль Петр опять задумался а может быть я не понимаю и эти сибориты тоже часть плана я тебя сейчас вообще запутаю сказал он и хлопнув ладонями по коленям, встал а что скажешь про лавра спросила лиана про лучшего внука на свете которого мне родила лучшая дочь на свете, которую мне родила лучшая женщина на свете. Даже не знаю, что и сказать», — улыбнулся Петр. «Да нет», — тоже улыбнулась Лиана. «Я в контексте местных. Он же тоже частично такой, только получается на четверть. Думаю, что он их очень интересует в этом смысле. Но ты не волнуйся, лезть они не будут. Но вот наблюдать и делать выводы без сомнения. У него же способности развиты не хуже, чем у тебя» а наоборот, значительно лучше, — сказал Петр. Думаю, для них это хороший знак. Там было много внешних факторов, которые могли на это повлиять, включая самого Яра, — сказала Лиана. Они все это учтут. Все равно для них это может быть очень важным прорывом. Ладно, стемнело уже. Пора навестить нашу семью, — сказал Петр и улыбнулся необычайно широко. Ох, как же это приятно звучит! Как все быстро и замечательно изменилось. И Петр, ухватившись за лодку сзади там, где мотор, кивнул Лянию, чтобы она бралась с другой стороны».